Глава 35. Победа уже в кармане. Хотя произошедшее заслуживало комментариев, все студенты и даже эксперты военных академий пребывали в настоящем шоке. Раздобыть призрачного князя Атлантиды не так уж и легко. Однако это не значит, что данный мех отсутствует в других военных академиях. Напротив, его можно встретить в разных частях галактики, где над ним постоянно проводятся исследования. В связи с этим уже многие знали, что люди с большим объемом духовной силы могут управлять машинами атлантов, максимум, что из этого произойдет, большое расходование духовной энергии. Но никто никогда не слышал, что его можно использовать и таким образом. Как такое возможно? Эдзян Фэн тут же напрягся: Он был наслышан о силе атлантов. В свое время человечество боялось совсем нейронических мехов, а как раз их самих! Выходцы из Атлантиды продвинулись в исследовании духовные силы намного дальше, чем люди. Именно это было одной из причин, почему человеческие войска так и не решились напасть на их планету. Однако непонятно, по каким причинам с тех пор, как Атлантида стала членом коалиции Млечного Пути, ни один из атлантов больше не использовал эту силу публично. Тем не менее, выйдя именно против Ван Джена, Хагрис, вопреки ожиданиям, решил показать настоящую мощь Атлантиды. Это истинная сила рунических мехов. Ронические мехи тоже обладают энергетическим щитом, просто люди так и не разобрались, как его активировать. Бучер лично исследовал силу рун не один и не два дня, поэтому он сразу же понял, в чем дело. Его догадки оказались верными. Считается, что атланты не умеют использовать X-энергию, однако в плане духовной силы они уже давно превзошли человечество, что позволяло им значительно легче управляться с рунической технологией, так с какой стати им не позаимствовать силу из внешнего мира? «Только вот это не совсем логично. Если судить по тому, что сделал Хагрис, они всегда могли использовать эту силу. Но почему же они не показывали ее до сегодняшнего дня? Неужели беспокоятся, что люди завладеют ей? Или тому есть другое объяснение? Как бы там ни было, одно остается ясным. Не зря говорят. Никогда не допускай мысли, что ты разгадал Атлантов». На все про все ушло пять секунд. Как только Хагрис стал серьезен, четверо Саламандр оказались уничтожены в один миг. И это команда, которая считается практически самой сильной в Высшей Академии X, И всего пять секунд. Что энергетический щит, что щит из титанового сплава, ничто не выдержало ударов черного клинка рунического меха Атлантов. Этот меч проходит сквозь все, словно это слоевый творог. В следующее мгновение пылающий черным пламенем призрачный князь вдруг встал подниматься в воздух все выше и выше. Это означает, что он способен летать? Зрители, наконец, кое-что поняли. Атлантида разозлилась. Неброски атланты с самого начала обладали этой силой. Просто им было неинтересно это людское соперничество. Тем не менее, это не значит, что люди могут так бесцеремонно вторгаться на их территорию. Промах Ван Джена заключается в том, что он когда-то победил атлантов, используя их же оружие. На этом их терпение, видимо, кончилось. Они оказались очень недовольны. «Не зря же Хагрис публично заявил, что причиной его поступления в Высшую Академию X было не что иное, как восстановить честь после поражения на эй Они должны доказать всему человечеству, что они по-прежнему сильны и так же, как и сто лет назад, никому не позволят оскорблять себя». Члены команды «Убийцы богов» горько усмехнулись, учитывая продемонстрированные Хагрисом, можно смело сказать, что его рунический энергетический щит способен защищать как от физических, так и от энергетических атак. Это немного похоже на непобедимую способность Икс Марса, однако же этот парень может контролировать себя. Те, кто смел смотреть на Атлантов свысока, полагая, что человечество уже достигло пика своего развития, и величие Атлантиды ушло в прошлое, оказались поражены больше всех. Несмотря на многолетние исследования в данной области, то, что они увидели, служило доказательством абсолютного невежества человечества в вопросе понимания рунической технологии. И к мехам это имело прямое отношение. Но сейчас самый главный вопрос, что же делать команде Сламандр, а точнее последнему из них. Ванжина в самом деле настоящий мастер вляпываться в дерьмо. Во всем мире он, возможно, единственный человек, на котором так заострили внимание Атланты. Тем не менее, он также первый человек, который заставил их дойти до ручки. Это тоже хоть что-то да значит. Айна совсем не удивилась подобному повороту событий, и все из-за того, что она прекрасно осведомлена о возможностях Атлантов. Эта их сила ничуть не странная. Культура атлантов преимущественно основывается на поиске единства между духовной и космической энергиями. Их путь был прямо противоположным пути народа Майи, и при этом они являются первыми выходцами из Земли, а значит, они ушли значительно дальше остальных. Просто из-за определенных принципов они запечатали свою истинную силу, а сейчас решили снова явить ее мира. Странность в этом для Айна заключалась в другом. Неужели они решили так поступить для того, чтобы вернуть титул призрачного князя? Или все же причина в самом Ванжене? Выдающаяся Атлантида ради одного человека ничуть не пожалела раскрыть свою силу? Внезапно Айна осознала, что это необычный вопрос. В то время как призрачный князь Атлантиды бушевал во всю мощь, Ван Жен тоже не бездельничал. Даже если беспощадный убийца очень хотел, он не мог полностью скрыться от своих преследователей. Будь все иначе, Цзиньоулу как разведчику следовало бы убиться об стену. Стингер словно тень преследовал свою жертву, но выйдя против Ван даже учитывая превосходство своего класса, асланец совсем не собирался благодарить богиню удачи. Он прекрасно понимал, что будет уничтожен. Только вот такова гордость асланцев, а также это гордость разведчика. Он обязан атаковать, и не важно, чем это закончится. Каждый разведчик должен иметь в рукаве запасные козыри, а также он должен уметь использовать различные способы атаки. Двигатель стингера типа М издал громоподобные звуки, и внезапно мех резко ускорился. Способность к стихии металла Дзиньяола активировалась на полную мощь, собираясь разрушить все на своем пути. Именно благодаря этой способности он удостоился права стать членом команды Слава Императора. И также это послужило основной причиной тому, почему ему было присуждено звание главного разведчика. Если ты попадаешь под его способность X, то ты непременно будешь уничтожен. Даже если ты относишься к земному рангу, все равно твоя кожа расслоится от его атаки. Когда разведчик начинает двигаться на максимальной скорости по прямой, то он становится очень легкой мишенью, однако Дзянь Яол был уверен, что успеет раскрыть свой энергетический щит даже в таком случае. К тому же, если беспощадный убийца начнет атаковать, то это значит, что он будет топтаться на месте, а у Дзянья Ола за спиной его боевые товарищи. Сильные боевые товарищи, на которых можно положиться. Все это время отступающий беспощадный убийца внезапно развернулся и направился навстречу главному преследователю, поднимая в руках свою высокочастотную лазерную винтовку. Это... На лице Дзениола отразилась безумная решимость к борьбе. Как бы Ван Джон ни был силён, пусть и не думает выпендриваться перед разведчиком. Расстояние между двумя мехами в одно мгновение сократилось до трех шагов. Неужели Ван Джин хочет забить до смерти разведчика прикладом своего оружия? Два меха вот-вот должны были столкнуться, однако убийца вдруг издал нехарактерный звук и молниеносно начал двигаться по кривой траектории. Это было перемещение с поворотом почти в 90 градусов, таким образом он в мгновение ока оказался сбоку от стингера. Бах-бах-бах! Что касается оружия данного меха, то серия из трех выстрелов была для него секундным делом. Однако стоит также признать, что реакция Дзиньяола оказалась достаточно быстрой, хотя тут, скорее всего, больше сработали инстинкты. Как бы там ни было, ему все таки удалось мгновенно раскрыть энергетический щит. Выстоял! Но расстояние между двумя мехами было настолько близкое, что мощная ударная сила отбросила Дзиньяола прямо в соседнюю стену. Разумеется, подобное не могло стать помехой для Дзиньяола, Однако в тот самый миг у него сложилось такое впечатление, будто в его голове взорвалась граната. Его духовная сила подорвана. Это конец. Бах, бах, бах. Очередная серия выстрелов и Стингер оказался уничтожен. Однако с последним выстрелом беспощадный убийца внезапно вновь повторил свои зигзагообразные движения. Бах, бах, бах. На земле показалось три отверстия. Лоди открыла огонь сразу же, как смогла. однако ее атаки даже не задели Ван Джена. Беспощадный убийца не спешил ввязываться в бой. Способность воздуха Ван Джена активировалась, и он отступил. Городские карты не особо подходили для этого меха, но Ван Жен, кажется, вполне себе приспособился. Во взгляде Луди сквозила ярость. Спокойно, спокойно. Ван Жен не совсем обычный противник. Он не похож на людей с обычными физическими данными, да и восстанавливается он быстро. Нужно быть хладнокровнее и жестче. Императорский Нейры хотел было погнаться за Вандженом, но Демарио Криком приказал ей остановиться. Зачем гнаться? Они уже победили. Ведь чтобы выиграть этот бой, не обязательно уничтожить Ванжена прямо сейчас.